Майкл встал и направился в уборную. Он просунул руку за эмалированный бачок с водой, нащупал маленький тупоносый пистолет, прикрепленный пластырем к задней стенке. Клеменцо говорил, что насчет отпечатков на пластыре можно не беспокоиться. Майкл отодрал клейкую ленту, заткнул пистолет за пояс и застегнул поверх него пиджак. Он вымыл руки и смочил водой волосы, протёр носовым платком кран, на котором остались отпечатки его пальцев. Потом он вышел.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 Солодца подался к нему всем телом. Под прикрытием столешницы Майкл расстегнул пиджак, напряженно вслушиваясь в речь Солодцы. Он не понимал ни слова. Кровь гулко стучала в висках, а звуки голоса не доходили до сознания. Правая рука под столом подползла к пистолету и вытянула его из-за пояса. Подошел официант принять заказ, Солодца повернул к нему голову, левой рукой Майкл отпихнул от себя стол, правой вскинул, и пистолет чуть ли не к самому черепу Солодца, турок, обладая невероятной реакцией, не успел. Майкл шелохнулся, как он уже отпрянул прочь, но Майкл был моложе, его рефлексы сработали быстрее, и он успел спустить курок. Откуда-то возникла уверенность, что этой одной пули достаточно. В последний миг Солодца оглянулся, и Майкл явственно увидел, что жизнь угасает в его глазах, как гаснет пламя свечи. Секунда, и он повернул дуло пистолета к Маклосске. Капитан полиции вытаращился на солоце изумленно и безучастно, как если бы случившееся не имело к нему отношения. Когда он перевел взгляд на Майкла, в его лице, в глазах читалось столько самонадеянного возмущения, столько уверенности, что сейчас же немедленно этот сосунок либо сдастся ему на милость, либо кинется на утек, что Майкл, нажимая на курок, не мог сдержать усмешку. Выстрел получился никудышный. Он не уложил Маклоски, лишь задел его могучую бычью шею. Очень хладнокровно, рассчитанно, Майкл выпустил вторую пулю в тронутую сединой макушку.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 только его притом не будет. На завтра после убийства солодцы и Малоски каждое отделение нью-йоркской полиции передало через участковых инспекторов. До тех пор пока не будет пойман убийца капитана Малоски, закрываются игорные дома, закрываются дома терпимости, закрывается тотализатор. По городу начались сплошные облавы. Всякая доходная деятельность, которая совершалась в нарушении закона, приостанавливалась. Ближе к вечеру пять семей с Нью-Йорка запросили через посредника, согласна ли семья Корлеоны выдать убийцу. Посреднику ответили, что 5 семейств этой истории не касается. Когда стемнело, в парке неподалеку от домов, принадлежащих Корлеоне, Раздался взрыв У въезда, перекрытого цепью Замедлил ход машина Из нее далеко швырнули бомбу И машина с ревом умчалась А еще немного позже Двух шестёрок Рядовых служак Корлеоне Пристрелили, когда они мирно сидели за обедом В одном из итальянских ресторанчиков Гринич Виллиджи Междуусобная война 1946 года Началась